Глава вторая. сакра или Священный путь. Только две римские улицы с древнейших времен назывались словом Веа. Сакра-Веа Священный путь, и Новая Веа – Новый путь. Обе проходили по долине Форума. сакра брала начало от небольшого холма Велии, от рога Палатина, примерно с того места, на котором сейчас стоит арка императора Тита. и доллось примерно до середины форума до храма весты ее особый статус был отмечен не только большим количеством важнейших храмов но и тем что именно здесь располагался завершающий отрезок триумфальной процессии по священному пути шли войска победоносных полководцев перед тем как подняться на капитолий для благодарственного жертвоприношения храм антонины и фуустины император антонин прозванный за свое благочестие пием Пиус, значит благочестивый, очень любил свою жену Фаустину. Когда она умерла в 141 году на Шеры, спустя всего несколько лет после его восшествия на престол, Сенат предложил обожествить ее, воздвигнуть в ее честь храм, назначить жрецов и отлить статуи золота и серебра. После правления воскомерного Адриана, который, по словам античного историка, умер всеми ненавидимый, Сенат был рад тому, что с новым правителем отношения наладились и старался ему угодить. Антонин приказал установить статуи Фаустины в цирках по всей Италии, продолжил финансировать благотворительный фонд для девочек-сирот, которым занималась его супруга, и выстроил посвященный ей храм на сверхпрестижном месте, прямо на священной дороге, на юго-восточном краю форума. На архитраве храма установили посвятительную надпись «DY Faustini XSC» – Божественной Фаустини по указу Сената. В Целле, так называется внутреннее помещение античного храма, поместили гигантскую статую императрицы. Эта статуя, не слишком хорошо сохранившаяся за 18 веков, сейчас украшает портик храма. Спустя 20 лет Антонин Пий мирно умер на 70 году жизни. Накануне он слишком увлекся альпийским сыром, и ночью ему стало плохо. На следующий день он отдал последние распоряжение приближенным и, сообщив начальнику охраны пароль очередной смены «Ай, душевное равновесие», отошел в иной мир. Смерть императора повергла его подданных в глубокое и, судя по всему, искреннее горе. Его правление было самым спокойным за всю историю империи. Он довел широкомасштабных завоевательных войн, не выяснял отношения ни с сенатом, ни с собственными гвардейцами, ни с армией. В его правлении не случилось ни природных катастроф, вроде извержения Везувия столетием раньше, ни масштабных эпидемий, вроде чумы Антонинов несколько лет спустя. При этом его правление по длительности уступало только рекордному долголетию августа. Сенат обожествил Антонина и допосвятил ему храм на форме. Украшения на фризе храма были сколоты, и вместо них появилась надпись «Divo Antonino et» – «Божественному Антонину и». Благо, правила латинского языка, как, впрочем, и русского, это позволяют. Огромная статуя Антонина была установлена рядом со статуей Фустины. То, что фасад храма, восемь элегантных колонн зеленого корейского мрамора, сохранился до наших дней – вследствие христианизации здания. Церковь Сан-Лоренцоин-Миранда находилась здесь, возможно, с VII века. В XII веке ее упоминает знаменитый справочник-путеводитель по Риму – чудеса рим Урбис Ромой. Церковь, выстроенная в цель античного храма, была названа в честь святого Лаврентия, потому что, по легенде, он был осужден именно там, в 258 году н.э. во время гонений на христиан при императоре Валериане. Святой Лаврентий один из самых почитаемых католических святых, и особенно чтят его в Риме, городе, которому он покровительствует. На месте мученической смерти святого Он был заживо сожжен на решетке и во время казни шутил со своими мучителями. «Поверни-ка меня на другой бок, тот уже поджарился». Находится маленькая церкушка Сан-Лоренцо-Ин-Панисперна. Похоронен он в базилике Сан-Лоренцо-Фуори-Лэ-Мура, заложенной еще императором Константином. И, наконец, интересующиеся могут увидеть орудие казни, решетку, в церкви Сан-Лоренцо-Ин-Лучино, существующей, по крайней мере, с IV века. Конечно, нынешнее здание гораздо более позднее, в основном барочное. Фасад, однако, довольно древний, начало XII века. Сан-Лоренцоин-Миранда приняла в общих чертах свой нынешний облик в 1602 году, когда архитектор Орацио Торриани переделал ее фасад и построил новые боковые капеллы. Было ли что-нибудь на столь престижном месте до строительства храма Фаустины? Если да, то что? Неизвестно. Раскопки начала XX века обнаружили за остатками колоннады, украшавшей священную дорогу, старинную мраморную кладку, поверх которой во времена поздней империи были построены бани. После этого археологи сразу натолкнулись на древнейшие захоронения, относящиеся как минимум ко времени основания рим Регия. Напротив Сан-Лоренцо, по другую сторону священной дороги, находятся развалины Регии. Уже по названию этого здания понятно, что речь идет о чем-то царском. Слово «регия» происходит от латинского «rex» – «царь». По легенде, регию основал и построил второй римский царь Нума Помпилий. Из античных источников можно сделать вывод, что регия совмещала функции храма – фану – и жилого дома, хотя такая практика для Рима была нехарактерна. В ней находилось святилище Марса, где хранились принадлежащие богу войны копии щиты – И святилище хтонической, то есть подземной, богини, которую римляне называли «опс консива». «Опс» – это сила, богатство. От того же индоевропейского корня происходят слова «официальный» и «офис». «Консива» происходит от глагола «консеру» – «сеять». В августе в честь этого важного божества справлялся праздник, и устраивались торжественные процессии. Святилище «Опс» в Регии было запретным для всех, кроме верховного жреца и весталок. а копья Марса использовались для гадания. Если они сами собой начинали шуметь, это считалось дурным знаменем, и жрецы должны были немедленно принести искупительные жертвы. Историки рассказывают, что в мартовские иды 44-го года нашей эры в день убийства Юлия Цезаря, Марсовой копью зашумели, и Цезарь, который тогда был верховным жрецом и жил в Регии, совершил положенный жертвенный обряд. Но это не отвратило беду. Раскопки показали – Что некая постройка на этом месте стояла с незапамятных времён, седьмого и шестого веков до нашей эры. Больше всего она походила на богатый дом в этрусском стиле. Этот дом несколько раз перестраивали, меняя планировку, но начиная с первых лет республики, основные очертания помещений и стен в ходе последующих перестроек уже не менялись. Получились три расположенные анфиладой комнаты, причем из средней можно было попасть в каждую из боковых, святилище Марса и святилище Опс, а также во двор. В начале правления Октавиана, будущего августа, генерал Гней Домицей Кальвин реставрировал регию, богато украсив ее золотом из своей военной добычи, собранной в городах Испании. Но одного золота было недостаточно для столь важного здания, а достойных произведений искусства в Испании тогда еще дико не водилось. Кальвин обратился к Октавиану и попросил у него взаймы несколько статуй. Тот согласился. Когда император попросил отдать долг, Кальвин сказал ему, пришли людей и забери статуй. Он намекал, что у него не хватает работников на строительстве, но это можно было понять и так, что по своей воле он статуй не отдаст. Октавиан махнул рукой и постановил считать произведение искусства подношениями Реги. Эта дерзость сошла Кальвину с рук, скорее всего, потому, что он был одним из немногих римских аристократов, кто проявлял непоколебимую преданность Юлию Цезарю, а потом его наследнику Октавиану.